Глава 76. Потому что ты моя женщина. По словам Одноклассика А, Земля в последнее время потерпела огромные потрясения, вызванные крупномасштабными вторжениями смехотворно мощных боевых ан ан андроидов, называемых Валькириями, которые посланы инопланетяне. Именно с этого момента роль героев стала заметной. Хотя Африка и Австралия, которые были совершенно без какой-либо подготовки, быстро пали в самом начале, остальным континентам удалось отбиться силы любви и дружбы. Они, похоже, находились в разгаре борьбы с остаточными силами Валькирии. Понятно. Возможно, сила любви и дружбы, которую так восхваляли преподаватели, оказалась намного сильнее, чем я ожидал. Или эта группа пришельцев была отдельной от первого героя организации? В любом случае, сейчас мне не хватало большого количества информации. Мне не нужно было напрягаться, чтобы сблизиться с Одноклассиком А, потому что этот парень говорил без остановки, когда мы летели вместе на спине Пэгум. Был ли это так называемый дух соперничества? Хвастовство Одноклассика А не было конца. Тем не менее, я слушал все это, в то же время случайно выбрасывая слова ободрения, потому что он дал больше информации о Земле, чем я ожидал. Конечно, так было не с самого начала». Половина пустых разговоров одноклассика А была его девушке, но с тех пор, как он увидел жрицу и превратился в скромника, он полностью избегал любые темы, связанные с женщинами. Благодаря этому его речь автоматически фильтровалась. Чтобы описать, как я избил двух валькирий, брошенных в моей квартире, боевая мощь одноклассика А на земле была выше среднего, но так как это было с его слов... Содержащих себе долю самовлюбленности и преувеличений, я предположил, что на самом деле он был среднячком. Я проверил его статус во второй раз. Раса. Архичеловек. Уровень 588. Специализация героя, опыт 500%, навыки, интерпретация, выносливость А, сила воли Б, фехтование Д, энергия Д, проповедь Д, сотрудничество Д, дружба Е, умственный потенциал Е, маневренность Е, плавание Е, стойкость Е, поиск Е, элементализм Е, восстановление Е, фортуна Ф, наблюдение Ф, пламя F магическая сила F сопротивление, магия, колдовство, интим, приготовление пищи, романтика. Обнаружение врага, поиск пищи, отдых, призыв, хранилище, политика, благословение, охлаждение – все было F. Состояние мотивированный голодный святой меч. Хоть он и чувствовал бы себя уверенно, независимо от того, в какую деревню или город, населенный мест варварами, отправился бы одноклассник А, был слаб до такой степени, что ему пришлось бы рисковать своей жизнью в столкновении даже с самым распространенным демоном среднего класса. Трудно было сказать, что его статус был хорошим. Честно говоря, он был хуже, чем у моих бывших бесполезных компаньонов. Он должен был знать об этом факте, поскольку являлся опытным героем с трехлетним стажем. Однако одноклассник А был полон уверенности, и этому было объяснение. Мис Стажер, пожалуйста. Информация раса, архичеловек, уровень 734, специализация, герой, опыт 500%. Навыки. укрощение С.С. Галлюцинация. С. Проклятие. С. Религиозное обращение. Б. Очарование. Е. Энергия. Е. Промывание мозгов. F, Состояние хорошее. Ого, мистажер выполняет свою работу. Недовольство. Я всегда работала, хоть я не могу помогать пещере тренировок, так как не могу туда войти. В настоящее время мой статус со стороны выглядел довольно странно, и именно поэтому одноклассик А мог хвастаться, несмотря на отсутствие у него высокого уровня. Мой демонстративный набор навыков был действительно беспорядочным, трудно было ожидать какой-либо энергии. Причина состояла в том, что были показаны только те навыки и количество уровней, которые я поднял в этом прохождении. Но это учитывалось только тогда, когда черный ящик не был активирован. А что касается правды, раса Человек-хаоса, уровень 9994. Специализация, герой, опыт 500%, навык божественность Z, благословение Z, темная энергия Z, Измышление ССС», «Укращение СС, призыв С, галлюцинация, проклятие С. Удача, интерпретация А. Религиозное обращение Б, хранилище неизвестно, очарование Д, фестиваль Е, e, энергия Е, e, бесконечность Е, e, промывание мозгов F, состояние Святой Меч, Святая. Но даже с активированным черным ящиком мои навыки, некогда бесчисленные как звезды Млечного Пути, сократились в числе из-за того, что я пожертвовал их ради темной энергии ранга. Тем не менее, я оставил все важные навыки, и когда достиг своей цели, не испытал особого сожаления. Оседлав в Пегу, мы с одноклассником А снова вернулись на снежную гору М. Я понимал, что попытка встречи с той, кого уже не существовало, была пустой тратой времени. Но так как «Одноклассик А» был рядом со мной, внешне я никак это не проявлял. Сделай лицо попроще, Канхансу. Что с ним не так? Мое выражение лица было безмятежным, как и всегда. Когда я смотрю на твое лицо сейчас, я чувствую, что даже Владыка Демонов кажется почти хорошим парнем в сравнении с тобой. Как грубо. Просто посмотри в зеркало. А почему вершина горы такая? Одноклассик А был удивлен, увидев крепость, где жила ледяная принцесса, и я понимал, как он себя чувствует. В конце концов, все это место было разрушено во время битвы между мной и кошачьим гигантом, который прятался поблизости. Даже ранее М-образный пик горы был сплющен. А крепость теперь это была груда камней, утопающих в снегу. Для начала мы приземлились на руинах крепости. Почувствовав укол совести, я предложил альтернативу, незаметно меняя тему. Как насчет поиска посоха мудреца в первую очередь? Согласно методу Одноклассника А, эта палка действовала на ледяную принцессу. Одноклассник А, развалившуюся крепость, ответил, покачивая указательным пальцем из стороны в сторону. Ты не знаешь, о чем говоришь. Эффект будет хуже, если сразу передать посох. Сначала я посею семена надежды, объяснив ей, что есть способ контролировать эту безумную силу. Так она станет нетерпеливой, словно ребенок, желающий заполучить игрушку. Хм, интересный метод укрощения. хотя до классика был определенно жалким героем, но все же выпускником, у которого было чему поучиться. Похоже, ты тоже это понял, верно. Итак, мы должны начать с поиска ледяной принцессы. Однако я не знаю причину, по которой это место так изменилось. Все было совсем не так до моей регрессии. Это эффект бабочки? Хансу, тебе что-нибудь приходит в голову? Нет, я ничего не видел. Mm -hmm. я обнаружил человека, который прятался в эксклюзивном туалете ледяной принцессы, хотя не смог разглядеть его лицо, поскольку человек прятался, когда наши взгляды встретились, этот очаровательный голос, который я услышал сквозь метель, был знакомым». «Ущерб, нанесенный сражением в крепости, не распространился на туалет знаменитой принцессы благодаря тому, что он находился довольно далеко, в укромном месте». «Куда ты внезапно направился, Хансу?» «Я кое-что нашел. Уклоняясь от вопроса одноклассника, а я направился к туалету. Он находился в трещине огромного расколотого луна, настолько узкая, что в нее было бы трудно протиснуться, если бы не были ребенком или женщиной с хорошей фигурой. Конечно, слишком хорошая фигура привела бы и к застреванию. Такая, как у дочери Владыки Демна Соси, Но Ледяная Принцесса все же была не так хороша. «Эй, выходи из туалета сейчас же, если только не хочешь, чтобы дракон разорвал тебя на куски!» «Да...» Я медленно рассмотрел женщину, которая стонала, выбираясь из той щели. Хоть она и выглядела, словно какая-то голодранка, но не до такой степени, чтобы не узнать ее. Так как была слишком красива по своей натуре. Эти белые волосы, и ее небесно-голубые глаза. Она была пропавшей ледяной принцессой. Я сделал первый шаг прежде, чем она дала понять, что узнала меня. Рад встрече с вами. Я герой А, а это герой Б. Вы ведь знаменитая ледяная принцесса. Если вы покажете когти, как агрессивная белая кошка, будьте готовы, что вас их лишат. Промывание мозгов F стало, промывание мозгов E. Плюс шантаж F, плюс угроза F. Ряд моих навыков вырос после моего точного высказывания. Это было хорошо, но как получилось, что я приобрел мастерство в чем-то, чего даже не делал, и даже новые навыки. Хотя, конечно, я не был этим недоволен. «Канхансу, что ты нашел? Разве это не ледяная принцесса?» Одноклассник прибыл с опозданием, широко раскрыв глаза, а ледяная принцесса изящно приподняла концы своей полностью порванной юбки обеими руками и вежливо приветствовала нас. «Приятно познакомиться, герои. Я показал вам непристойное зрелище, так как недавно на меня напал неизвестный враг. Но, как вы уже догадались, я действительно женщина, прозванная ледяной принцессой». Моя рука, держащая саблю, чуть не соскользнула, но как раз перед этим моментом хватка моей руки снова стала крепкой. Мое настроение улучшилось после мудрого ответа ледяной принцессы. «Атака неизвестного врага! У вас есть какие-нибудь догадки по этому поводу?» А Классик А задал вопрос, изображая беспокойство ли за ледяную принцессу. «Совсем нет!» Принцесса с промытыми мозгами отрицала, качая головой из стороны в сторону. «Что ж, в любом случае, более не беспокойтесь, принцесса. Я знаю способ контролировать вашу силу. Пожалуйста, подождите здесь, пока я не добуду все необходимое». «Я скоро вернусь. Пожалуйста, поверьте в героя». «Вы говорите правду?» «Конечно. В то время, как произошло непредвиденное событие, разрушение дома ледяной принцессы, казалось, что стратегия одноклассника А, который пошел прямым путем, не будучи потрясенным, сумела дать эффект». «Бум!» «Пэгу тоже прыгнул рядом с нами, взмахнув крыльями». Увидев глупого белого дракона, ледяная принцесса обхватила себя руками и начала дрожать. Похоже, даже с промытыми мозгами страх запечатлен в ее сердце пастью дракона не может быть легко забыт. Видео такое, я сделал шаг в сторону ледяной принцессы, но в этот момент... Эй, Кан Хансу, будь осторожен! Независимо от того, насколько высоки наши уровни, охлаждение ледяной принцессы находится на совершенно ином уровне. Ты замерзнешь, если у тебя нет сопротивления холоду в навыках. Э? Одноклассник? А основа выглядела ошеломленным. Прохладно. Я кратко выразил свое впечатление, лаская ледяную принцессу левой рукой, которая не держала саблю от ее щеки до подбородка и, наконец, до ее шеи. Быть грелкой она не сможет, но она могла бы заменить пакет со льдом. Конечно, я намеревался им немедленно сломать ей шею, если она решит грубо высвободить свое охлаждение, но она не взбесилась. Потеря контроля была инстинктом, страх также был инстинктом. Оба были инстинктами, но ее страх не позволил ей выйти из-под контроля и насильно стабилизировал ледяную принцессу. Увидев, как я устранил кошачьего гигантра, который выводил ее из себя, она быстро поняла, кто здесь доминировал. «Ледяная принцесса послушно приняла мои прикосновения». «Что? Что? Как?» – невнятно бормотал одноклассник А. «Похоже, ее сила оказалась под контролем благодаря моему убеждению. Нам действительно нужен посох мудреца. Не может быть! Еще как может! Смотри, какая послушная!» Я потёр ледяную принцессу рукой, как будто она была лампой джина, но она осталась неподвижной и не вышла из-под контроля. Несмотря на то, что я услышал немного непристойный писк, когда она сомкнула ноги, это было неважным пунктом, который можно было бы игнорировать как флирт. Быть не может. Одноклассик А был растерян, так как продолжал повторять одни и те же слова, и в конце концов он воскликнул. «Канхансу, убери руку! Она моя!» Призывая святой мечтри, классика указал на ледяную принцессу, показывая то же самое сильное желание обладать ею. Видя, как парень ведет себя, я усмехнулся, исправляя его. «Успокойся, она никому не принадлежит. Какой смысл спорить о праве на женщину, с которой ты только что познакомился? Не веди себя, как местный варвар. Только что познакомился? Не смеши меня!» Потеряв голову, одноклассник А не замолкал. Привычки ледяной принцессы, эрогенные зоны, предпочтения, секреты. Из его уст открывалась серия смущающих личных подробностей и секретов женщины, о которой невозможно было бы узнать, если бы вы не были в близких отношениях с ней. «А откуда вы знаете?» Пока он продолжал говорить, и без того бледный цвет лица ледяной принцессы стал еще бледнее. Одноклассник А, вспыхнув от ярости, в ответ объявил, «Потому что ты моя женщина!» Треск, и все его тело оказалось заморожено. Ее привычный страх превзошел приоритетный инстинкт потери контроля, но чувство унижения превзошло тот же самый страх и заставило ледяную принцессу действовать. «А я заморозила его!» «Все в порядке, не о чем беспокоиться!» Он сам напросился. Такова была агрессия. Не только способности, но и все человеческие отношения сбрасываются, будь это классика, ледяная принцесса друзьями или женатой парой в первом прохождении. Они были всего лишь незнакомцами после регресса. Следовало знать эти границы. Когда вы ведете себя бездумно, не обращая внимания на чувства, очень чувствительность женщины, вы не имеете права жаловаться, даже если сильно пострадали. В конце концов, женщины были чрезвычайно деликатными существами. К ним нужно было подходить с осторожностью, как если бы вы сидели на скользком унитазе, недоверчиво. «Я не думаю, что вам стоит судить об этом, ученик Конхансу. А что насчет меня, мисс Я разочаровался в однокласснике А, которого одолели столь абсурдным способом. Хотя мог легко воскресить его, вызвав святую, было очевидно, что он снова помешается рассудком, когда очнется. Лучше было оставить его в покое. «Не обращай внимания на героя Б, принцесса. Сэр-герой? Если бы я могла добраться до деревни, чтобы приобрести надлежащую одежду, или, по крайней мере, получить немного времени, чтобы умыться?» Она заваулированно спрашивала меня об этом. Когда это я заявлял, что собираюсь взять тебя с собой? Что? У тебя нет ног, глаз? Найди деревню сама и покупай одежду на свои деньги. Но, но как? Наши отношения на этом были закончены. Если бы я не потакал однокласснику А, мы бы даже не встретились снова. Пегу, полетели. Я сел на Пегу, немедленно направился к замку Владыки Демонов. Выпуск был не за горами.